Глава 6. «Это очень дорогой клинок», — покачал я головой, протягивая его в сторону оружейника. Мне не хотелось оставаться в долгу у клана носорога даже за столь редкий артефакт, который попал мне в руки. Ведь он стоил гораздо дороже, нежели услуги лекаря и наемника. Нужно обязательно узнать его стоимость и потом вернуться за кинжалом, как только у меня будет, что предложить взамен. «Да, я догадываюсь», — хмыкнул кузнец, даже не притронувшись к кинжалу. «Но у него теперь только один владелец, и ты. Так что, как бы я не хотел оставить тебя, город и весь клан в одних подстанниках, то не смогу». Он развел руки в сторону. «Только не говорите, что отдаете мне его бесплатно», — скептически посмотрел я на кузнеца, который самодовольно гладил свою пышную бороду. «Так завещал мастер, ничего поделать с этим не могу», — покачал он головой. «Сколько бы я ни предлагал его чужакам, подобным тебе, помимо всех, кто проживает в этом городе, и хоть раз наведывался в лавку, кинжал никого не признавал. Теперь я, наконец, смогу выполнить волю старика и уже избавиться от этой вещицы». «Но почему именно меня избрал этот артефакт?» Продолжал я допрашивать мужчину, все еще не доверяя магическому оружию. Наверняка в нем было что-то, о чем кузнец не рассказывает. Кинжал выберет достойного в ком крепок, дух и сердце, кто не имеет грязных помыслов и служит своему клану честно и благородно. Пафосно изрек оруженик, поднимая палец вверх, глядя в потолок. Серьезно? Немного опешил я, потому что больше половины ко мне точно не относилось. «Конечно нет, парень!» — закатил он глаза и рассмеялся. «Клинок сделан из руды, которая добывается рядом с вулканом. Рукоять из затвердевшей огненной лавы и какой-то смеси огнеупорных самоцветов и металлов. А кристаллы, которые дают ему энергию, — это осколки из сердца демона». «О каких благих намерениях можно говорить? Тот, кто владеет стихией огня и магией духа, что бы это ни значило, будет истинным владельцем этого творения, так говорил мастер. Ну, там еще было условие, что владеющий кинжалом должен победить демона-вулкана, но не думаю, что это главное условие». Он прищурился и пристально на меня посмотрел пронзительным взглядом. э ты, сынок, случайно не убивал никакого демона, а?» «Нет». Быстро ответил я, уже практически не вникая в слова кузнеца. Кажется, я начал понимать, где именно мы оказались. «А вы откуда родом? Ясно же, что никакого отношения к клану Носорога не имеете». Неожиданно перевел я тему разговора. Нужно было кое-что уточнить, прежде чем строить дальнейшие планы. «Конечно, я не из клана Носорога. Мой народ жил в горах недалеко от вулкана». Но после того, как появилась брешь, демон начал просыпаться гораздо чаще, чем раз в сотню лет, и в конечном итоге уничтожил всех, кто населял горы рядом с его пристанищем. В живых остались только трое. Мы бежали и остановились здесь, приняв предложение главы клана. Есть еще вопросы? Нет? Значит, вы отсюда. Мне еще нужно закончить заказ к сегодняшнему вечеру. Больше не говоря ни слова, он положил еще ранее собранные мною ножи на стойку, вместе с ножными для кинжала и, бурча что-то себе под нос, ушел в смежное помещение, громко захлопнув за собой двери. «Не сердитесь на него, господин», — отвлек меня от мысли Тун. «Он слишком много пережил и всегда скептически относится к чужакам. Даже торговлю с ними практически не ведет». Открыл двери командир, ожидая, пока я выйду из ловки. А уж когда избавился от кинжала, то, я думаю, вообще прекратит вести с ними хоть какие-то дела. Ничего страшного, — отмахнулся я, приспосабливая ножны с кинжалом к левому боку. Скажи мне, где находится вулкан, о котором говорил этот кузнец? Около трех недель непрерывного пути на юг, но так далеко никто из нас не добирался. Слишком опасно. Даже клан Тигра, который находится ближе всех к пристанищу Демона, не рискнет пойти в такой поход. «До клана Тигра о сутки пути от нас», — сразу же пояснил Тун, по закоулкам ведя меня в сторону гостевого дома. «Спасибо», — поблагодарил я командира за ответ. «Все же без помощи клана Тигра нам не обойтись, ведь только они ведут активные торговые отношения с людьми реального мира». В голову лезли самые дурные мысли, поэтому я решил, что следует немного отвлечься. Да и магия кинжала не оставляла меня в покое. Пускать его в ход я даже и не подумаю, когда хотя бы не буду примерно знать, как именно им пользоваться. «Где я могу потренироваться? Нужно узнать все возможности нового оружия, прежде чем придется им воспользоваться», обратил я внимание командиру на себя. «В нашем лагере на тренировочном поле!» Сразу же ответил он, окидывая меня таким взглядом, словно сомневался в том, что я знаю, что такое тренировка. «Могу проводить. Он находится в нескольких кварталах отсюда, а мне как раз нужно навестить своих людей перед ужином у главы клана». Я не лукавил, когда говорил о том, что хочу узнать свое новое оружие. Правда, мне еще хотелось узнать, на что именно готово мое тело, если вдруг окажусь без магической поддержки. Мне не слишком понравилась моя неповоротливость в бою с нефритом, когда у меня кончилась внешняя энергия. Всю дорогу командир рассказывал мне о тренировочном лагере, и когда я его увидел, то уже был готов к тому, что предстанет передо мной. Сам лагерь находился возле западных ворот, где располагались казармы. В них жили не только охотники, но и воины из личной армии главы клана. Собственно, Возле каждой стены располагались подобные казармы с людьми, чтобы реагировать на внешнюю угрозу оперативно и на месте, не оголяя другие части города. В целом, довольно практично, если учесть, что основное место базирования гарнизона находилось во дворце. Тренировочное поле поражало воображение всевозможными конструкциями, энергетическими барьерами и зонами для самого различного вида тренировок. Пока я думал, чем именно хочу сейчас заняться, мимо меня прошло, наверное, несколько десятков человек, которые довольно скептически смотрели на меня, но подходить и заводить разговор не спешили. Когда можно будет поговорить с главой клана? Прошло уже достаточно времени, чтобы он определился со временем встречи. Прямо спросил я у командира, которого немного обескуражил мой прямой вопрос. Он пока наслаждался моим обществом, выполняя роль надсмотрщика, которую ему, скорее всего, и определили. Только вот почему за Андреем так не приглядывают, было довольно странно. «Мне неизвестно», — покачал он головой. «Но пока вы тренируетесь, я могу уточнить». «Уточните. Будьте так любезны», — проговорила я, заходя в арку, отделяющую поле для тренировок от остальной части местного гарнизона. Сперва я решил просто размяться и пробежаться. Никакой отдышки, боли в теле и сердцебиения после этого не почувствовал, хотя буквально несколько недель назад чуть не умер в лесу, когда убегал от волковаков. А вот потянуться я смог всего раз десять, потом почувствовал усталость в мышцах и решил закончить с этим, не доводя организм до стресса. Свою слабую точку я нашел, теперь пришел черёд и с кинжалом поиграться. Я занял площадку для стрельбы с мишенями, которые выполняли роль ориентира. Пространство было огорожено непроницаемым барьером, чтобы чья-нибудь шальная стрела не подстрелила никого из мимо проходящих. Поэтому лишних зрителей тут быть и не должно. И за раза в раз бросая клинок в цель, я телепортировался в разных точках, пока это движение не дошло до автоматизма. Оказалось, что энергия клинка была тесно завязана на моей собственной энергии огня, но только расходовалась очень медленно, даже по сравнению с обычным огненным шаром, являющимся базовым заклинанием огненной стихии. Телепорт к клинку не мог в полной мере заменить поступ тени. Не было той маневренности и свободы передвижения, но в случае необходимости могло сыграть решающую роль. «Вы неплохо владеете оружием для неподготовленного к сражениям человека», поприветствовал меня командир, как только я вышел из арки в расположение казармы. «Вы познали все секреты своего нового оружия?» «Возможно», — пожалуй, плечами разглядывая Туна. «Интересно, откуда у него такой интерес к моей персоне и способностям?» «Вы узнали о месте и времени встречи с вашим главой?» «К сожалению, мне ответ не сообщили, господин». Покачал он головой довольно виновато. Мы молча, не проронив больше ни единого слова, довольно быстро дошли до дома, где стояла подозрительная тишина. Волчонок ни разу меня не побеспокоил, хотя я знал, что в случае чего смог бы почувствовать как минимум беспокойство. Тун последовал за мной, хотя вроде бы никто не давал ему приказа следовать за нами и нас опекать. «Почему тут так тихо?» — довольно громко спросил я. «Господин спит», — выпорхнула Алика из комнаты, в которой располагалась кухня со столовой. Он неважно себя чувствовал, поэтому... Мы пригласили врачевателей из клана, и после того, как тот его осмотрел, господин уснул. — О, нет. — простонал я, вваливаясь в комнату, где располагался Андрей. Вспоминая предыдущую его встречу с местной медициной, я не ожидал увидеть ничего хорошего. Парень тихо спал на кровати в обнимку с волчонком, крепко прижимая того к себе. Решив потом разобраться с духом, я, активировав истинное зрение, начал внимательно рассматривать парня. На удивление, его энергетические каналы были полностью восстановлены и стабильны, чего я совершенно не ожидал. Мне точно нужно будет встретиться с этим светилом местной медицины, чтобы попытаться перенять нестандартный для моего мира опыт. Волчонок, увидев меня, демонстративно зевнул, освобождаясь из довольно крепкого захвата, и, крутанувшись вокруг себя, исчез в едва видимые дымки. «Подъем!» — рявкнул я в ухо Сапсанову. Почему-то его умиротворенно расслабленный вид именно сейчас довольно сильно раздражал. Тот подскочил на кровати и завертел головой, стараясь определить источник звука. Сфокусировав на мне взгляд, он откинулся на спину и закрыл глаза. «Что тебе от меня нужно?» Я за последние сутки впервые почувствовал себя человеком, — пробурчал он. А я нет. Ты не забыл, где именно находишься? А если окажется, что к нам так хорошо относятся только из желания ослабить нашу бдительность, и вообще это племя людоедов, а приглашение посетить ужин означает совсем не то, что мы имеем в виду. И если все же это действительно очень благодарный народ, то где-то совсем недалеко есть огромное количество тварей, которые только и ждут вечера и удобного случая, чтобы тебя сожрать». Сложил я руки на груди, глядя на довольно виноватое лицо парня. «Пока это бессовестно тут дрых, я разжился необходимой информацией. Тебе с хороших новостей или с плохих начать?» «Без разницы», — махнул он рукой, садясь на кровати, потирая красные воспаленные глаза. «Тогда начну с хорошей. Я знаю, где именно мы находимся». «Побывали тут недавно с твоей сестрой на экскурсии. Довольно мрачное место, если ехать на юг несколько недель», — усмехнулся я, вспоминая стычку с демоном вулкана. «И ты знаешь, как отсюда выбраться», — с надеждой посмотрел он на меня. «Чисто гипотетически. Для этого нужно дождаться, когда пробудется демон вулкана, и его победить. Если судить по тому, что просыпается он не каждый день, то у нас где-то несколько десятков лет, чтобы дождаться этого момента. Но это все еще относится к хорошим новостям. Скажи мне, наследник рода Сапсановых, что ты знаешь о пятом уровне, который разрабатывается недалеко от Норильска? Его никто не разрабатывает, нахмурился Андрей. Первая попытка пробиться вниз вызвала какие-то колебания, поэтому отец закрыл работу на пятом уровне. А вот сейчас переходим к новостям плохим. Я, конечно, могу ошибаться, но думаю, что это тот самый пятый уровень, который никто если верить твоим словам, не разрабатывает. Похлопал я его по плечу. Либо на этот уровень, конкретно в этот мир изнанки, есть еще один вход. Хотя я понятия не имею, как работают эти переходы, либо твой отец тебе очень многого не договаривает. Мы можем вернуться без встречи с теми, кто ведет дела с местным народом, с какой-то надеждой спросил он, погружаясь в свои мысли. Я мог его понять. Все же, если предположить, что его отец знал о существовании этого уровня, то чисто теоретически он мог и знать того, кто похитил Андрея и спрятал того здесь. Это, если не брать во внимание напрашивающиеся заключения, что это мог сделать он сам. Поэтому для полного успокоения и расставления всех точек над соответствующими буквами встреча с чужаками была просто необходима. И чутье мне подсказывало, что она будет довольно жаркой. «Я думаю, что нет», — ответил все же я. «А потому поднимайся и приводи себя в порядок. Я так понимаю, что скоро нас вызовут во дворец на поклон к голове клана». «Хорошо», — кивнул он и, поднявшись, подошел к двери, которая распахнулась сразу перед ним. Андрей от неожиданности сделал несколько шагов назад. Я тут же вскочил с постели, доставая кинжал из ножен и внутренне готовясь к стычке, которую ждал целый день. Однако зашедший первым в комнату наследник клана Азок немного выбил меня из колеи. Но я тут же взял себя в руки, когда увидел зашедших вооруженных мужчин в полном доспехе гарнизона клана. «Мы к вам с неожиданным визитом. Командир моего отряда передал ваши слова о том, что вы настаиваете на встрече с моим отцом», миролюбиво проговорил Азог, делая шаг в сторону и пропуская внутрь человека в дорогих одеждах. Я удивленно смотрел на относительно невысокого человека, который был ниже своих телохранителей и собственного сына. Цепкий, холодный взгляд серых глаз пробежался по мне, лишь на мгновение остановившись на руке с кинжалом, который я сразу же вложил в ножны, Чтобы не провоцировать никого на необдуманные действия, его рот скривился в какой-то усмешке, что совершенно не располагало на взаимопомощи и доверие. «Я Тарис, глава клана Носорога и градо-правитель раменилоса Громким, хорошо поставленным голосом представился мужчина, глядя мне прямо в глаза. С Андреем такой трюк не прошел. Захотев установить зрительный контакт с парнем, глава клана поморщился и потер лоб. Константин, глава клана Манула. усмехнувшись, представился я, глядя, как вздернул брови мужчина. Андрей, первый наследник главы клана Сапсана, представился мой спутник, лишь слегка преклонив голову. Все правильно. По иерархии мы были практически равны, если не считать того факта, что пришли сюда из другого мира и являлись гостями этого города. Почему мне не сказали, что наши гости имеют статус, равный нашему? прошипел еще не пришедший в себя Тайрис, обращаясь к своему сыну. «Я не знал об этом», — пробормотал Азок, опуская голову. «Я хотел только поблагодарить вас за спасение моего сына и моих людей», — вновь обратился глава клана камни. Черты его лица сгладились, исчезла усмешка и ощущение превосходства во взгляде. «Поговорим во дворце. Не дело размещать гостей такого статуса в обычном гостевом доме. Тум! Перед ним сразу же материализовался командир, с трудом протиснувшись между двумя охранниками, которые практически полностью переградили вход. «Немедленно распорядитесь, чтобы наших гостей со всеми почестями разместили в главном дворце». «Слушаюсь», — поклонился он, приложив руку к груди. «С вами я буду разговаривать в соответствующей обстановке без лишних ушей. Я вижу, что вы проделали столь долгий путь не просто так, а по какой-то причине желая встретиться именно со мной. «Азок, извини за это досадное недоразумение перед гостями», — произнёс последнее указание Тайрис и, развернувшись, вышел из комнаты, оставив нас наедине со своим сыном. «Никогда не любил этот церемониальный этикет», — всплеснул руками Андрей. «Неужели нельзя было сказать пару приветственных слов и решить все дела на месте?» «Видимо, нет», — покачал я головой. «Ну что, идем во дворец?» «Разумеется», — улыбнулся Азок, который с облегчением выдохнул понимая, что никаких извинений приносить не придется. «И там, я надеюсь, нас примут быстро, без всяких церемоний», спросил Андрей, стягивая себе себя грязную рубашку и надевая одну из тех, что принес посыльный из товарной лавки. «Не уверен», — протянул наследник клана Носорога, выходя за двери, ожидая, когда мы соберемся, чтобы двинуться в путь.